— Это все знают. Как угодно, но лишь бы наперекор. Вот суждено тебе быть с одним, а ты нарочно к другому тянешься, чтобы не следовать судьбе, не плыть по течению. Опять же, все болеют за одного, а ты нарочно с другим, чтобы не указывали. К счастью, во время этой глубокомысленной речи в библиотеку вошли Диего и Шелар, так что товарищу Орландо пришлось свернуть свою агитацию. — Фигню, городишь! — прямо с порога возмутился мистер Олиц. Ольга до сих пор не бросила своего страдальца только из жалости, а вовсе не из-за каких-то там неосознанных противоречий. Тебя мне тоже жалко, не осталось долго Ольга, но это ничего не меняет. Арланда, ну как тебе не стыдно, перебил Шлар. Ты же король, а ведёшь себя, ну как дети малые. Спрятаться от наставника, чтобы тайком травку покурить. Это романтика подросткового возраста, а ты старше меня. От чего они мне вечно запрещают? Тут же начала оправдоваться нашкодивший повелитель мистрали. Кроме того, я, кажется, простым и доступным языком попросил всех держаться в стороне от конфликта Ульгиных кавалера. Не склонять её на какую-либо сторону и ни в коем случае не разводить здесь пропаганду. Она должна сама разобраться в своей личной жизни. Давить же на неё в этом вопросе ну просто недопустимо. Даже самые обычные советы и демонстрации ваших пристрастий будут крайне неуместны. И что я вижу, Стоило тебе употребить один единственный косяк, и у тебя всё вылетело из головы. Произнеся эту обличительную речь, его величество привычно сложился, опускаясь в кресло и принялся набивать трубку. Пристыженный коллега умолк. Диего наградил его корызненным взглядом, прислонился плечом к ближайшей полке и молча добыл из кармана сигару. Ваше величество рискнула поинтересоваться, Ольга? А лично вы действительно так беспристрастны в этом вопросе или из вежливости соблюдаете нейтралитет? Разумеется, я глубоко пристрастен, как и все. Мне стал величать Шэлар Третий. Но в отличие от некоторых, нахожу неподобающим публично это выступать. Да, мне было бы приятно видеть вас вместе. И мне действительно больше нравится Кантер, чем Маэстро Артура. Но навязывать тебе мои личные предпочтения, ну, было бы неэтично. Другое дело, если бы у меня, кроме впечатлений, имелись и какие-то факты. Переводьте с дипломатического языка на человеческий, изложите мне свое мнение только тогда, когда у вас будут в руках документально зафиксированы компромат. Невесело вздохнула Олига. И вы его активно ищите, если я вас хоть немного знаю. А сами изволите толковать об этичности и недопустимости Почему ты так думаешь? Мне просто любопытно, кто же это всё-таки умудрился так необычно поколдовать над беднягой. И мне ему придворному магу, кстати, тоже любопытно. Кроме того, любой новый человек, оказывающийся в моём окружении, обязательно проверяется департаментом безопасности. Это стандартная обязательная процедура. Ты бы видела, какой досье мне собрано на Кантера. Раз уж так вышло, что Артуро стал появляться вместе с тобой в обществе моего величества, Иван отлежит проверить как и всех мы с лавиусом уже убедили что он действительно попал к тебе случайно что ни на кого он не шпионит и связь с папиной партией не поддерживает хотя при этом и недобит организации до сих пор обретается его тётушка и новый компромат скорее всего тоже не обнаружится однако есть повод задуматься раз ты сама об этом заговорила значит сама же и подозреваешь что должен быть ведь не один раз уже зарекалась вести дискуссии с его величеством, — выпрекнула себя Ольга. — Он, как всегда, ни при чем и ничего такого не имел в виду, а я опять дура, получаюсь. — Нет, — упрямо возразила она, — я думаю, что это подозреваете вы. — Мне глубоко безразлично, насколько безупречно прошлое маэстро и насколько он с тобой откровенен. Это повторяет твое личное дело. Его проверяют на связи с иностранной разведкой и моими политическими противниками. Личная жизнь и моральный облик не интересует департамент безопасности. Ольга вздохнула. Какой из него шпион? Вам самому-то не смешно? Ты имеешь в виду, что он до дрожи боится Кантера? Ты уверена, что искренне? Уверена. Иначе он бы давно прекратил бояться, видя, что меня это раздражает. А Диего нарочно его пугает. Наверное, добивается, чтобы мы все-таки поссорились. «Неправда», — тут же возразил упрямый мистер Алиец. «Я его ни пальцем не тронул, даже ни слова грозного не сказал. Мы вообще не видели с тех пор». «А как ты на него сегодня смотрел?» «Так как он заслуживает? Если ты полагаешь, что я должен его уважать, объясни, за что». «Да», — прокомментировал король, «им действительно лучше не встречаться». Давайте поговорим о чём-нибудь другом.